«Я считаю, эта девушка уже достаточно наказана за то, что не сделала ничего дурного. Оправдайте же ее, и я возьму ее к себе. Она будет самой лучшей няней из всех, какие у меня были». Ленсмарша умолкает. «Но ведь, по словам свидетельницы, такие замечательные няни выходят именно из детоубийц», замечает председатель. Впрочем, председатель вовсе не принял речи Ленсмаши Хейердал в штыки. Нет-нет, он тоже чрезвычайно гуманен, по пасторски сострадателен. Когда затем прокурор стал задавать Ленсмаши вопросы, председатель большей частью сидел молча, делая какие-то пометки в бумагах. Судебное разбирательство проходило утром, свидетелей было мало а само дело, по сути, сложностью не отличалось. Аксель Стрём уж было стал надеяться на благоприятный исход. Как вдруг Ленсманша и прокурор словно объединились, чтобы доставить ему неприятности за то, что он похоронил ребёнка, а не заявил о его смерти. Его стали допрашивать со всей возможной строгостью, и, может быть, ему не так-то легко было бы доказать свою невиновность по этому пункту, «Если бы он вдруг не заметил в конце залы Гейслера». «Совершенно верно. Там сидел Гейслер». Это дало Акселю некоторую опору. Он сразу почувствовал себя не одиноким перед лицом начальства, задумавшего его погубить. Гейслер кивнул ему. «Да, Гейслер приехал в город. Приехал не за тем, чтобы выступить в качестве свидетеля, но на суде присутствовал». Несколько дней, предшествующих разбирательству, он употребил на ознакомление с делом и на запись того, что ему запомнилось из рассказа самого Акселя в лунном. Большая часть документов, на взгляд Гейслера, никуда не годилась. Этот Ленсман Хейердал, человек весьма ограниченный, в протоколе допроса постарался изобразить Акселя соумышленником где-то убийства. Дурак! Идиот! Он не имел никакого понятия о жизни в деревне. Не понимал, что именно ребенок, как никто другой, мог привязать к хутору Акселя столь необходимую ему помощницу. Гейслер переговорил с прокурором, и у него сложилось впечатление, что в этом не было особой нужды. Он хотел помочь Акселю вернуться обратно на хутор, к земле, но Аксель в помощи вовсе не нуждался потому что для самой Барбару обстоятельства складывались наилучшим образом, а с ее оправданием отпадает и вопрос о соучастии Акселя. Все зависело от показаний свидетелей. Допросили немногих свидетелей. Олину в суд не вызывали. Вызвали только Ленсмана, эксперта, двух-трех девушек из села. После допроса наступил обеденный перерыв. И Гейслер опять отправился к прокурору. Тот по-прежнему был уверен в благоприятном для девицы Барбру решении. Показания Ленсмашна Кейрдал оказались чрезвычайно вескими. Теперь все зависело от присяжных. Вы так заинтересованы в этой девушке? спросил прокурор. Отчасти, ответил Гейслер. Скорее в мужчине. «Она тоже у вас служила?» «Нет, он у меня не служил». «Мужчина не служил, а девушка, сочувствие суда, на ее стороне». «И она у меня не служила». «Мужчина вызывает гораздо больше подозрений», — сказал прокурор. «Идет совершенно один к ручью и хоронит детский трупик в лесу. Весьма подозрительно». «Наверное, он просто хотел его похоронить», — сказал Гейслер. «Ведь сначала этого не сделали». «Но она женщина».